Как-то в начале июля субботним днём мы всем классом, я и 35 моих учеников отправились в Акутама в поход по горам. Всё как обычно началось весёлой суматохой и закончилось хаосом и неразберихой. Уже на вершине горы обнаружилось, что двое забыли положить в рюкзаки свои бенто. Разумеется, никаких магазинов поблизости не было. Пришлось разделить между ними походный обед, который мне выдали в школе, порцию норимаки. Так я остался без еды. Кто-то угостил меня кусочком молочного шоколада, и больше в тот день я ничего не ел. Потом одна девочка сказала, что устала и больше не может идти, весь обратный путь с горы мне пришлось тащить её на спине. Двое мальчиков как бы в шутку затеили какую-то возню. Один толкнул другого, тот упал и ушибся головой о камень. В результате лёгкое сотрясение мозга и очень сильное кровотечение из носа. На самом деле ничего особо ужасного с ним не случилось, но выглядел он так, словно чудом выжил в зверской бойне, вся рубашка в крови. В общем, я вернулся домой чудовищно уставшим и напоминал себе старую железнодорожную шпалу. Я принял ванну, выпил чего-то холодного без единой мысли в голове, лёг в кровать, погасил свет и тут же крепко заснул. Через какое-то время раздался звонок с умере. Я посмотрел на часы в изголовье и понял, что спал всего час с небольшим, но ворочать не стал, просто не мог. Бывают и такие дни в жизни. "Слушай, завтра днём можешь со мной встретиться?" спросила она. "В 6 у меня дома будет женщина. Приедет на красный Toyota Celica, оставит её на стоянке чуть дальше по улице, поднимется и позвонит мне в дверь". "Если до 4, то смогу", коротко ответил я. На сумере была белая блузка без рукавов. тёмно-синяя мини-юбка и небольшие солнечные очки. Никаких украшений, одна пластмассовая заколка в волосах. Всё вместе очень просто, совсем чуть-чуть косметики. Сумира выглядела почти такой, как и всегда. И всё же я почему-то не сразу узнал её. Мы не виделись чуть меньше 3 недель, но девушка, сидевшая за столом напротив, принадлежала к совершенно иному миру. Без лишних эпитетов Сумере стала просто очень красивой, словно расцвела изнутри. Я заказал маленькую кружку бочкового пива с умереви виноградный сок. В последнее время тебя просто не узнать, сказал я. Такой период, наверное, потягивая сок из трубочки, ответила она без особого интереса, будто мои слова были вообще про кого-то другого. Такой период, переспросил я. Да, что-то типа запоздалого полового созревания. Бывает утром проснусь, посмотрю в зеркало и вижу не себя, а совершенно незнакомого человека. Того и гляди отстану от себя, как от поезда. Ну и пусть это другое твоё я идёт где-то впереди, что стало спросил я. Да? Интересно, а куда мне деваться такой, потерявший саму себя? Ну если это проблема на 2-3 дня, можешь пожить у меня, милости прошу. Даже если это будешь ты, которую ты же сама и бросила. Сумирара смеялась. Я же серьёзно, сказала она. Интересно, куда всё-таки меня несёт? Не знаю. Но смотри, ты бросил курить, аккуратно одеваешься, даже носки у тебя парные, говоришь по-итальянски, научилась правильно выбирать вино, разбираешься в компьютере, по крайней мере, ночу спишь, а просыпаешься утром. Куда-нибудь тебя определённо вынесет. Но я по-прежнему ни строчки не написала. Во всём есть как хорошие, так и плохие стороны. Самира скривила губу. Ты не считай, что это своего рода отступничество. Отступничество? Я не сразу понял, что за слово она произнесла. Ну да, когда отступаешься от своего мнения, от убеждений. Ты вообще о чём? О том, что работаешь и уж имеешь опрятный вид и больше не пишешь своих романов? Да? Я покачал головой. Раньше ты хотела писать, вот и писала. а сейчас больше не хочешь. Кто сказал, что ты обязана это делать? Бросила писать. Что от этого какая-то деревня сгорела дотла, корабль пошёл ко дну. Приливы перепутались с отливами, или, может, революция глянула на 5 лет позже. Думаю, никто не назвал бы твою нынешнюю жизнь отступничеством. А ты сам как бы её назвал? Я снова покачал головой. Возможно, проблема в самом слове отступничество. Ведь его сейчас никто не использует. Какое-то старомодное, что ли. В общем, вышло из употребления. Может, где-то и сохранились общины, коммуны, где люди ещё так говорят. Я точно не знаю. Зато наверняка знаю одно. Не хочешь писать не пиши. Ты не обязана это делать. Коммуны? Те, что Ленин забрёл, что ли? Ленин забрёл колхозы. Вот этих, наверное, ни одного не осталось. Немного подумав, Сумере продолжила. Это неверно, что я не хочу писать. Нет, я хочу, но у меня ничего не выходит. Сижу за столом, а в голове пустота. Хоть бы обрывок мысли, кусочек сиены, какое-нибудь слово, вообще ничего. Ещё совсем недавно меня просто распирало, столько всего было, о чём хотелось написать. Что вообще со мной произошло? Ты это меня спрашиваешь? Сумера кивнула. Я глотнул холодного пива и попробовал привести мысли в порядок. Скорее всего, ты сейчас пытаешься найти себе место в рамках нового литературного произведения, и пока ты в поиске, тебе не за чем выражать своё состояние на бумаге. Наверняка это так. Или же тебе просто не до этого. Ничего не поняла, чего ты мне тут наговорил. Скажи лучше, ты что, мысленно переносишь себя внутрь какого-нибудь произведения? Думаю, большинство людей на земле так делает. Конечно, и я тоже. Если вспомнить, как устроен автомобиль, это похоже на трансмиссию. Человеку нужна такая трансмиссия между ним и жестокой реальностью. Когда внешний мир наваливается на тебя всей своей мощью, ты меняешь положение шестерёнок в коробке передач. Просто переключаешь скорость, чтобы принять этот удар легко. Так же и существа оберегают свою хрупкую оболочку. Понимаешь, о чём я? Сумереслик, как и вно. В общих чертах Значит, я ещё не готова вписаться в рамки нового литературного произведения. Ты это хотел сказать? Ты сама пока точно не знаешь, что это за произведение. Вот в чём самая большая проблема. Сюжета нет. Стиль пока не определён. У тебя есть только имена главных героев. И всё же это новое произведение на самом деле полностью изменит тебя как человека. А пройдёт ещё немного времени, и скорее всего, ано начнёт работать на тебя, возьмёт под свою защиту, и, наверное, совершенно иной новый мир откроется перед тобой. Но пока ещё не время. И, естественно, на этом пути тебя подстерегает опасность. Получается, прежнюю трансмиссию я сняла, а новую вместо неё ещё не закрепила. Как раз сейчас закручиваю болты, но двигатель продолжает гнать обороты, стуча как пропеллер, можно так сказать. Похоже. Пожалуй, да. Сомюра сидела, нахмурившись, как обычно, и концом соломинки довольно долго гоняла несчастный лёд по дну стакана. Затем подняла голову и посмотрела на меня. Я тоже знаю, что меня подстерегает опасность. Как это лучше объяснить? Иногда на меня обрушивается такая тоска, такая беспомощность, будто разваливается вся конструкция мира, правила устои и ориентиры раз и перестают существовать. Рукаузы земного притяжения и мою одинокую фигуру уносит во мрак космического пространства. Я даже не знаю, куда лечу, как потерявшийся спутник. Да, пожалуй. Но у тебя есть мю, сказал я. Пока да. Мы некоторое время молчали, потом я спросил: Ты думаешь, мю тоже этого хочет? Смирокивнула. Я думаю, наверняка. Так же сильно, как я. тем и ж в виду и физически трудно сказать пока не догоняю то есть что у неё ко мне какие чувства никак не пойму из-за этого у меня внутри сильнейший разброт и шатание классическое состояние сказал я сумере не ответила только чуть скривились уголки её сжатых губ но ты точно знаешь какие у тебя чувства и чего ты хочешь сумира кивнула твёрдо и решительно да для неё всё это было слишком серьёзно Я откинулся на спинку стула и скрестил руки над головой. "Но ты ведь не станешь меня из-за этого ненавидеть?" спросила Сумере. Эта фраза, похожая на реплику из старых ещё чёрно-белых фильмов Жан-Люка Годара, прозвучала где-то за рамками моего сознания. "Нет. Я не буду тебя из-за этого ненавидеть", сказал я.